893. Гуру. Огненная мысль, незапечатленная, сразу забывается моментально. Ее не вернуть. Мысль надо учиться любить. Залетные гостья летает. Процесс записи очень непрост. Передаю вести о космических сдвигах. Их будут сопровождать новые лучи. Они рассекатели сфер, и дышать станет легче. Скоро рассеют. Примите слова владыки. До срока осталось немного. Готовность явить их встретить.